2. Когда она вернулась в свои покои, ей понадобилось немного времени, чтобы собрать вещи. Выйдя на улицу, она увидела подготовленную для нее карету и Артура, который разговаривал с кучером. Увидев ее, советник подошел к ней и спросил. «Ты готова?» «Да», — кивнула она. «Артур, как там Ричард?» «Жив». «Это все, что тебе нужно знать», — резко ответил он. «Я хотела бы попрощаться с ним, пожалуйста». «Исключено. Одно могу сказать. Он простил тебя и велел кое-что передать. Он отпускает тебя лишь потому, что любил когда-то». «Спасибо. Артур, мне правда очень жаль, что так получилось. Мне очень плохо. Передай, пожалуйста, ему от меня добрые пожелания». «Хорошо», — ответил мужчина. «Всего доброго, Роза». С холодной интонацией в голосе попрощался с ней Артур и вернулся в замок. Уезжая, она провожала взглядом город, который с каждой минутой отдалялся и исчезал в утреннем свете. Они были в пути на протяжении дня. На улице начался холодный дождь. Настроение Розы было упадническим. У нее остался неприятный осадок после случившегося ночью и последним разговором с Артуром. Ричард был прав. Душевные терзания делали гораздо больнее, чем физическая боль. И Роза поняла это. Пока она находилась в темнице, она думала о том, что утром ее настигнет смерть. Готовилась к самому страшному исходу. К удивлению, все обошлось. Но от этого ей легче не стало. Она старалась выкинуть эти тяжелые мысли из головы, но за короткий промежуток времени они буквально пустили корни, затмив своим негативом все светлые мысли. «Почему мы остановились?» «Все в порядке, госпожа», — ответил кучер. Они стояли где-то на дороге. Воспользовавшись остановкой, женщина решила выйти из кареты и подышать свежим воздухом. Дождь постепенно прекращался, и на небе появлялись светлые облака, разгоняя мрачные серые тучи. «Иван, ты где?» Она подошла к двум запряженным лошадям, осмотрелась вокруг и не обнаружила никого. У нее появилась мысль, что молодой человек был вынужден отлучиться по нужде. Когда она вернулась к карете, то увидела на дороге перед собой женщину. Ее лицо было скрыто под черной маской со специальным вырезом под глаза. Она направлялась к ней. Роза сразу обратила внимание на длинные волосы из-под черного капюшона на голове. Сняв с головы капюшон и убрав маску, женщина улыбнулась и показала свое лицо. Увидев ее, Роза едва ли не потеряла дар речи. — Ты? Здравствуй. «Вижу, ты рада меня видеть», — поинтересовалась Елена. «Как тебе удалось спастись?» — недоумевала Роза, рассматривая перед собой свою главную и ненавистную соперницу. «Неважно. А ты думала, так легко от меня избавишься», — усмехнулась женщина. «Я надеялась, что ты давно мертва. Как видишь, ты ошиблась. Я жива и полна сил, энергии». Не скажу, что рада тебя видеть. Мне не нужна твоя радость, — ответила Елена. Знаешь, я наблюдала за тобой в ту ночь, когда ты встречалась с человеком Кристины, когда он тебе передал кое-что. Хочешь знать, что там было? Я в курсе. Роза надменно улыбнулась. А знаешь, для чего он был мне нужен? Я догадываюсь. Чтобы избавиться от твоего сына, И от его невесты. Я пришла тогда в поместье, и, пользуясь случаем, когда Марк вышел, я опустошила пузырек прямо в графин с водой. Но, увы, что-то пошло не так. Он остался жив. Выслушав ее, Елена громко засмеялась. От смеха лицо покраснело. Волнение и испуг в голосе Розы выдавали ее состояние, которое она старалась спрятать за маской хладнокровия. Какая же ты неудачница. Даже дело не можешь довести до конца. Мне тебя искренне жаль. Во всяком случае, я попыталась. Скажи мне, что было легче сделать? Направить оружие на своего мужа и выстрелить в него, либо пойти на подлость с отравой? Роза не удивилась тому, что она в курсе о том, что произошло ночью. Второе, наверное... С улыбкой ответила женщина и поняла, что сейчас ей нечего терять. Предать любимого человека гораздо сложнее, чем убить твоего сына. У него глаза твои, улыбка, он весь в тебя. Я спала и видела, как он страдает. Ты завидуешь, я понимаю. У тебя ведь нет детей и не будет уже никогда, не так ли? Заканчивай эти пустые разговоры. Я ведь понимаю, что мне отсюда живой не уйти. Убей меня прямо здесь, и на этом все закончится. Ты сказала Ричарду, что готова выстрелить в себя. Ну что ж, я дам тебе право выбора. К ней подошел Иван и протянул револьвер. То самое оружие, заметила Елена, взяв его и направив на Розу. И самое интересное, она достала из кармана пузырек. Извини. Воды нет. Придется так выпить. Выбирай что-то одно. Получается, ты была где-то рядом, когда я стреляла в него. Да, я контролировала всю ситуацию. И те патрульные, которые обнаружили тебя, они не просто так там оказались. Теперь все понятно. Также я знаю о том, что ты была человеком Кристины все это время. Совершенно верно. — согласилась Роза. — И ты, наверное, знаешь, что именно я помогла бежать Патрику, освободила его. Я сочла этот поступок правильным. — Он долго все равно бегать не сможет, — ответила Елена. — Его ищут и мои люди, и Ричарда. А если бы все пошло не по плану, и патрульные не успели, что тогда ты бы не простила себя за то, что наблюдала за убийством своего любимого мужчины со стороны и ничего не могла сделать. «Так, тогда ты легла бы рядом с ним», — спокойно ответила Елена. «Неужели думаешь, что тебе удалось бы скрыться?» «Вздор». «Да вот только несмотря на то, что я могла его убить, он велел отпустить меня. Это ли не любовь?» «Это жалость» не захотел уподобляться тебе и испачкать руки в крови близкого человека. Но будь на его месте я, ты была бы мертва. Ты не на его месте. Ладно. Подойдя к ней, Роза указала на пузырек. По всей видимости, это был ее выбор. Давай, я выпью. Елена одобрительно кивнула и отдала флакончик ей. Роза открыла его и, испепеляя взглядом свою заклятую соперницу, принялась опустошать содержимое, не сводя глаз с ее лица. Проглотив все, она почувствовала легкое жжение в горле. Не сказав больше ничего, она развернулась и направилась к карете. Иван подошел к Елене и задал вопрос. «Она ведь не знает, что там снотворное?» «Нет, конечно». Оно подействует в течение часа. За это время отвези ее подальше и оставь где-нибудь. Там очень сильная доза. Ей повезет, если вообще проснется. В любом случае, я свое дело сделала. Понял, госпожа?» Сидя в карете, Роза начинала ощущать тяжесть век. Глаза медленно закрывались. Она не могла четко видеть. Все вокруг начинало расплываться. Помимо сонливости, появилась боль в нижних конечностях. Создавалось ощущение, что у нее становятся ватными руки и ноги. В голове появилось какое-то помутнение, как будто все светлое закрыла густая и черная тьма. Головная боль была настолько невыносимой. Создавалось ощущение, что мозги плавятся. Виски и затылок словно сдавливали в тиски. От этой боли она взялась руками за голову и откинулась на спинку сиденья. Не в силах больше сопротивляться, она потеряла сознание.